Глава вторая. Однажды поздней осенью Никите уже был десять лет. Он в одиночестве играл на деревенском пруду. Срезав себе ножом толстый пруд из лозы, он сосредоточенно строгал его время от времени, отогревая дыханием покрасневшие пальцы. И так увлёкся, что не услышал ни шелеста подмерзшей травы на берегу, ни быстрых шагов. От громкого чмока опущенного в воду ведра мальчик очнулся, поднял глаза. И вздрогнул. В двух шагах от него стояла цыганка. Она была совсем молода, лет пятнадцати. Черные, отливающие синевой грязные волосы выбивались из небрежно заплетенных кос, падали на худые плечи обтянутые ленялой красной кофтой. Между выступающими сизыми от холода ключицами блестел образок. Большие темно карие глаза девушки смотрели на испуганного мальчика с интересом и чуть заметной насмешкой. Спожался, барин!» — улыбнувшись, спросила она. «Не бойся, я за водой только. Сейчас возьму и уйду». Никита оторопел и молчал. Эта цыганка не поклонилась ему, как сделала бы любая крестьянская девка при встрече. В ее веселом голосе не было подобострастия и он не знал, как отвечать ей. Девчонка тем временем пыхтя вытянула из пруда наполненное ведро, бухнула его рядом с собой, щедро окатив водой грязные ноги, И Никита поразился, как же ей не холодно. Словно угадав его мысли, цыганка небрежно потерла одну ногу, а другую, еще больше размазав грязь, снова пристально поглядела на мальчика в упор, подумала о чем-то. И вдруг расхохоталась, взмахнув руками, заразительно и дробно. «Да что ж ты, барин, столбом дорожным стоишь? аль Альпримерз? А ну, тырлыч, марлыч, тьфу, отомри!» С этими словами она черпнула из своего ведра воды и брызнула на Никита. Он вздрогнул, хотел было побежать, не смог. И, в перепугавшись, зажмурился и закрыл лицо руками. От короткого прикосновения он вздрогнул всем телом. Осторожно открыл глаза. Цыганка стояла совсем рядом, обнимала его за плечи и обеспокоенно заглядывала в лицо. «Да что ж ты! Вот ведь глупый какой!» Спустяка испугался. «Ну давай обатру морду -то. Она деловито вытерла его грязным рукавом кофты, подула на волосы, снова улыбнулась, открыв ряд прекрасных белых зубов. И Никита невольно улыбнулся ей в ответ. «Ну, чего дрожишь? Небось, думаешь, вот сейчас цыганка в торбу засунет, да?» Он кивнул, всеми силами желая, чтобы она снова рассмеялась. И цыганочка не заставила себя долго ждать. От звонкого хохота из чёрной осыпавшейся ветлы сорвалась с суматошным криком стаи ворон. «Дурень!» Отхохотавшись и вытирая тыльной стороной ладони, выступившей на глазах слёзы, протянула девчонка. «Да сам подумай, на кой ты мне сдался? У меня братьев четверо, да ещё сёстры, и все жрать просят с утра до ночи. Ещё одного принесу, мать меня проклянёт, ей-богу!» «Да ведь ты и большой уже совсем!» «Глянь, почти с меня ростом! А у тебя деньги, барин Яхнутовый, есть?» «Нету», — с сожалением признался Никита внутренних холодея. «Сейчас уйдет». И действительно, по коричневому лицу цыганочки пробежало разочарование. «Не уходи! Пожалуйста, подожди!» Он торопливо, неловко полез за пазуху, вытащил серебряный образок на цепочке. «Вот, если хочешь, возьми, мне не жаль!» Она внимательно осмотрела образок покачала головой. «Нет, милый, это не возьму. Дорогая вещь, держи при себе. Может, поесть, что найдется?» Никита с готовностью вытащил краюшку хлебу, всученную ему утром кухаркой. Цыганка просияла, откусила от краюхи и спрятала ее за пазуху. чего ты не ешь?» — удивился мальчик. «Сестренку отнесу». Невнятно, рот был забит, сказала она. «Спасибо, барин изумрудный!» «Меня Никитой зовут», — сообщил он. «А тебя?» «Катькой!» Встав, девчонка встряхнула юбку, ничуть не смущаясь тем, что подол намок в воде и облепил колени. «Мы у вашего мужика, дяди Прокопа, на зиму встали. Ты приходи к нам! Приходи, весело будет! Попоем, попляшем тебе!» Никита несмело улыбнулся. В ответ снова сверкнули белые зубы, Взлетела откинутая с олба, вьющиеся прядь волос, прошуршали раздвинутые камыши, Катьке след простыл. Мальчик замер точно заколдованный, глядя на качающиеся сухие стебли. А в глазах еще стояли смеющиеся карие глаза и веселая улыбка юной цыганки. Цыгане появлялись в Балатееве каждую осень. В конце октября по промерзшей дороге В село торжественно вкатывали шесть-семь скрипучих цыганских телег, набитых узлами и детьми. Рядом с телегами шли взрослые цыгане, сумрачные, бородатые. Усталые женщины в потрепанных юбках шлепали босиком по грязи. За табуром бежал табун из двух десятков сильных, отъевшихся на летней траве лошадей. Год за годом цыганская семья, откочевав лето, пребывала на зимний постой к прокопу Силину. Договор между цыганами и Силиным был давний. Прокоп предоставлял цыганам на зиму свою старую хату, цыганских лошадей ставил в свою огромную конюшню и пускал постояльцев по надобности в баню. Цыгане же платили хозяину деньгами за постой и оставляли в конюшне конской навоз, считавшийся лучшим удобрением на свете. Навоз весной вывозился на пашни Силиных, возбуждая невыносимую зависть всего окрестного крестьянства. Другие мужики тоже старались залучить к себе на зиму цыган, но те только смеялись. Ни у кого, кроме Силины, не было такой обширной конюшни и просторной хаты, способной вместить в полном составе огромное цыганское семейство. Всю зиму табор жил у Силиных. Цыганки вместе с невестками и дочерьми Прокопака пошились по хозяйству. Стирали белье у проруби, кололи дрова, носили воду. Цыгане возились на конюшне, помогая хозяйским сыновьям, не скрывая собственных секретов. А ведь известно, что никто лучше цыгана не умеет ходить за лошадью и лечить ее. Старый Силин не препятствовал дружбе своих сыновей с цыганскими парнями, справедливо полагая, что из этих отношений можно извлечь только пользу. Маленький Никита побаивался цыган. Настя не позволяла ему даже приближаться к их телегам страшным шепотом, убеждая, что эти черномазые черти воруют детей и только и ждут, как бы засунуть маленького барина в мешок и увести. Никита верил и не подходил к табору. Но сейчас Катькины слова убедили его в том, что цыганам он совершенно не нужен. И жгучее любопытство, и смешанное с желанием еще раз увидеть эти азарные глаза и сверкающую улыбку, сосало сердце всю ночь, не давай заснуть. На другой день, к вечеру, пряча под подолом армичка узелок с черством караваем, пирогами с кашей и дюжиной сухих карасей, всем, что удалось выпросить и стянуть на кухне, Никита храбро отправился в Балатеево. День был ветреный и холодный. Воду в придорожных колеях схватило ледком. Над лесом тянулись, как разорванный кумач, багровые полосы заката. Никита шел по твердой, замерзшей дороге, и с каждым шагом решительность его уменьшалась. До сих пор ему не приходилось гостить в крестьянских избах. Он не знал, как примет его семья Селина, и тем более остановившиеся у него цыгане. Но она же сама пригласила меня, и Настя сколько раз говорила, что я могу приходить к ее дяде». Беспомощно рассуждал мальчик, все замедляя и замедляя шаг. «И силен. Батюшкин раб. Не может же он так просто взять и меня прогнать? И цыгане. Я ведь несу им гостиницу, а они захотят взять. Зачем же нет?» Но эти взволнованные рассуждения ничуть не помогали, и в конце концов, дойдя до высоких крепких ворот Силенных, Никита попросту остановился. «Скорее всего, он повернул бы назад, в имение». Но как раз в этот миг ворота открылись, на вечернюю улицу с Гомоном высыпала целая толпа разновозрастных ребятишек, и среди них Катька. Никита растерянно смотрел на нее. Он не сразу заметил, что среди ребят были и встрепанные грязные смоглые до черноты цыганята, и белоголовые дети Силина, что все они разом примолкнув озадаченно разглядывают его. Он видел только большие темно-корие глаза девушки, и она широко улыбнулась ему. «Пришел! Не замерз? Бриллиант вы! Ну, пойдем, пойдем к нам!» «Я принес поесть!» — торопливо сказал Никита, выставляя вперед свой узелок. Дети радостно загалдели, кинулись к нему, обступили со всех сторон. Катька обхватила его за плечи. «Ах, ты ненаглядный мой! Вот спасибо тебе! Идем, мы тебе споем, спляшем!» Чаворала, джанти!» «Пханэнти да яка в я «Ребята, идите скажите маме, что маленький барин пришёл!» Двоицы цаганят сорвались с места и с воплями кинулись к старому дому. Катька взяла был Никиту за руку, но в это время по высокому резному крыльцу дому торопливо сошёл сам Прокоп Силин. «Барин, Никита Владимирович, здравствуйте! Милости просим в дом, самоварчик семь минут будет!» Спокойно пригласил Силин, оглаживая чёрную, подёрнутую ранней сединой бороду. Из-за его спины выглядывали лица домочадцев. «Благодарю тебя», — как можно твёрже ответил Никита. «Но я пришёл вот к ней, к цыганам». Силин внимательно взглянул на него из-под мохнатых бровей, подумал о чём-то и вдруг рассмеялся. «А ведь смел ты через край, Никита Владимирович» так такие к цыганам моим идёшь, не боишься. Батюшку-то знают, куда ты угулять изволил». «Чего бояться?» — сердито встряла Катька, топая о землю босой пяткой. «Не звери лесные, поди, не загрызём барина? Я давеча обещалась плясать для них». Он куда!» — снова усмехнулся Силен. Но у этой девки пляска дорогого стоит. Поди, барин, посмотри». Эк, она тебе сходу головёнку то заморочила, а? а ты, Катька, батьке скажи, что в скорости и наши подойдут, и Ванька с балалайкой тоже. Вот спасибо тебе, Прокоп Матвеич, сверкнув зубами, поклонилась Катька. подмигнул Никите и резво потащила его за собой к старому дому, из которого уже высыпались на двор заинтересованные цыгане. От испуга Никите показалось, что их не меньше сотни, черных, смуглых, взъерошенных, с диковатым блеском в глазах, они обступили его, сверкая белозубыми улыбками, о чем-то звонко переговариваясь на своем языке, с интересом и без всякого подобострастия глядя на маленького барина. Катька, сердито покрикавая на смеющихся цыган, увлекла Никиту за собой в черную низкую дверь дома. В большой горнице шел жар от натопленной печи. Заслонка была убрана, и рыжий свет горящих поленьев падал на бревенчатые стены. Прямо на полу были навалены разноцветные перины и горы подушек. На низеньком столике стоял неожиданно новый, блестящий самовар, возле которого степенно тянули из блюда чай, несколько стариков и бабков, повязанные через плечо шали. Принесенный узелок давно исчез из рук Никиты, и он не помнил, кому отдал его. Катька толкнула мальчика на перину, куда-то убежала, тут же вернулась, сунула в руку ломоть хлеба, намазанного медом, и умчалась снова. Вместо нее возник лохматый мальчишка с огромными черными глазами и горбатым носом. Никита сжался от испуга, но цыганенок улыбнулся всю шире, сверкнув зубами. — Дай куснуть, барин! Никита с готовностью разломил хлеб, хотя сам ничего не ел с самого утра. — Изволь. — Как тебя зовут? — Васька. А тебя, Никиты, сколько тебе лет? Не знаю, может восемь, а может и десять. Васька пожал худыми плечами. На губьях и зубьях сыграть тебе? Как это? Уразился Никита. Васька лукаво блеснул глазами из-под спутанных волос, выпятил вперед и без того толстые губы и принялся с удивительным проворством шлепать по ним четырьмя пальцами, издавая дребезжящий звук, отдаленно напоминавший Комаринского. Никите сие музицирование крайне понравилось, и он тут же пожалел, что не может изобразить в ответ ничего подобного. «А я? А я могу тебе сказку рассказать!» — неуверенно сказал он. «Страшную? Про Рассохинского упыря. Да?» — недоверчиво переспросил Васька. «Ну, тогда пожди!» — и исчез. Никита огорчился, подумав, что цыганёнок обиделся на что-то, но тот немедленно снова возник из полумрака, волоча за собой целую гроздь ребятишек поменьше. "Вот им тоже расскажи". Цыганята расселись вокруг, возбужденно поблёсковыми глазами. Никита зачарованно рассматривал их. Совсем крошечный кудрявый малыш спал на руках сестренки, которая казалась ровесницей Никиты. Две оборванные девчушки обнимали друг дружку за плечи. Пузатый мальчишка ожесточенно чесал встрепанную голову. Все они заинтересованно смотрели в лицо Никиты, ожидая обещанной сказки. И одна из девочек даже нетерпеливо дергала его за рукав, требуя начинать. Никита видел, они ничуть не боятся его, не тяготятся им, как деревенские ребятишки. Ободренный этим, он начал одну из своих любимых историй, бессознательно подражая манере сторожа Егорыча в тех же местах понижая голос, делая драматические паузы или растягивая слова. И вот пошла Марья в подпол, а там сидит упырь, да страшный такой, что кровушка стынет. Спаси, Христос и Святая Пятница! По широко раскрытым глазам цыганят, потому как они дружно крестятся и ахуют, Никита видел, что рассказ его производит впечатление И, продолжая, одновременно старался припомнить Сколько таких сказок он знает И на сколько вечеров их хватит Он рассказывал уже довольно долго Когда из другого угла комнаты Донеслась вдруг звонкая перебранка балалайшных струн И почти сразу же в нее вплелись Два звонких девичьих голоса Ну, что ж ты? «Дальше-то что было? Уморил ее упырь нет?» Затрясли Никиту в двенадцать рук. Но он уже не слышал и не чувствовал ничего, потому что в полукруг света возле печи выскочила Катька. Черные волосы, выбившиеся из кос, копной лежали на ее плечах. Красноватые отблески огня прыгали на улыбающемся лице. «Вот, вот, вот!» Приговаривала она, будто в ожидании, вздрагивая всем телом и вытянувшись в струнку и вдруг сорвалась, взвилась в воздух, полетела, ударила босыми пятками в гудящий пол, забила худыми плечами, и руки ее разметнулись, как два крыла, и восхищенно заорали цыгане. Какие-то оборванные девчонки тоже попрыгали в круг и задрожали плечами, но Никита видел только Катьку, только ее сияющую улыбку и корей глаза. И где-то в глубине сердца знал, чувствовал со странной ноющей болью, что же никогда, что бы ни случилось с ним в жизни, плохой ли, хороший ли, он не забудет этого. Уже поздним вечером Никита собрался домой. Он и не вспомнил бы об этом, если Прокоп Силин не сказал ему. «Вас уж, поди, в доме-то хватились. Ступайте с Богом, Никита Владимирович». «Не пошли, Господь, батюшка, осерчают, да не пустят боли к нам. Завтра снова милости просим, и мы, цыгане, рады будем. А сегодня уж поздняхонько. Ступайте, Сенька мой проводит». «Ни к чему, сама барина провожу», — вызвала Скатька, легко вскакиваясь с места. Вместе с ней провожать Никиту на двор отправилась целая ватага цыганят, наперебой напоминающих гостю о его обещании прийти завтра и рассказать новую историю. «Еще страшнее первый!» За воротами ребятишки отстали, и на деревенскую улицу Катька и Никита вышли вдвоем. «Девлале, боже мой, снег идет!» — изумленно сказала Катька, задрав голову. С затянутого тучами небо мягко, бесшумно падали первые в этом году снежные хлопья. На самой верхушке Большого Силенского дома сидела луна, обливая блеклым светом скаты тесовой крыши. В прорывах облаков мерцали синие, холодные звезды. На мерзлой земле уже улеглись белесые островки снега. — Ступай в дом, ты ж замерзнешь! — прошептал Никита, испуганно глядя на босые Катькины ноги. — Цыганки, барин, не мерзнут! — улыбнулся она. Крепкая холодная рука обхватила его ладонь. — Идем! Не то и впрямь хватится, тебя скажут, цыгане украли! — Вот было бы славно! — подумал Никита и до самого дома не произнес ни слова словно страшась расплескать в себе незнакомые ощущения счастья крепко держась за жесткую катькину руку и время от времени робко взглядывая на нее она улыбалась в ответ тут же хмурилась глядя на все усиливающийся снег и сильнее тянула никиту за собой когда они подошли к усадьбе снег уже валил стеной катька смахнула его со своих волос Присела на корточки перед Никитой и ловко выдерла пальцами у него под носом. Засмеялась, шепнула. «Смотри, приходи завтра!» Вскочила и исчезла в снежной пелене. Вопреки опасениям Никиты, ни отец, ни Веневицкая не заметили, что он пропал из дома на целый день. В усадьбе давно привыкли, что младший Борчук гуляет где хочет. И всю зиму он беспрепятственно пробегал в Балатеево к цыганам. Там к нему быстро привыкли, и даже семья Силина к немалому облегчению мальчика перестала встречать его всем составом у ворот, низкокланией, сожилая здоровья и многолетия. Катька неизменно вылетала ему навстречу, блестя глазами, зубами и серьгами, и подхватив Никиту под мышки, кружилась и прыгала с ним по двору. «Ах, Никитушка пришел, драгоценный мой пришел, изумрудный мой пришел, разбриллиантный мой пришел». Бурно распевала она выдуманную, ею же, песню. И ее кудрявые грязные волосы, пахнущие дымом, падали на лицо мальчика, и он задыхался от радости, хватая цыганку за руки и лихо прыгая вместе с ней. Наскакавшись в волю, Катька увлекала его в дом, брала шумными изъявлениями благодарности скромное подношение, которые Никите удавалось прихватить на кухне, ломти хлеба, сахар, какие-нибудь домашние соленья, Однажды он пришёл ни с чем, заранее страшас, что его прогонят. Но Катька лишь посмеялась с его растерянному виду и сама сунула ему в руку полуобсосанный, покрытый крошкой табака, кусочек сахару. «Пожой вот, бариночек мой несчастный, худо тебе на свете живётся». «Я не знаю», — удивлённо ответил Никита, глядя в блестящие глаза цыганки. «Должно быть не худо. Ты как же? Мамки нет. Тятька и думать о тебе забыл». «Братец-то твой любит ли тебя?» «Да, нет, не знаю». Вконец запутался Никита. Ему и в голову не приходило, что брат Аркадий, такой взрослый, такой красивый, такой умный, который служит в гусарах в самом Петербурге, будет любить его, Никиту, младшего ничтожного брата. «Почему? За что?» Видимо, мысли эти отразились на его лице, потому что Катька больше ни о чем не спросила. Лишь вздохнула протяжно и горько, обхватила его за плечи и повлекла в дом. А там с веселым гомоном сбежали с и потащили его в угол, где были навалены перины, затеребили, задергали, торопя. «Дальше, дальше рассказывай!» И Никита забыла о своей короткой грусти. Катька не всегда сидела с ним у нее были дела по хозяйству она бегала за водой стирала стирал в проруби белье помогала матери ухаживать за малышами иногда ходила со взрослыми цыганками гадать в дальней деревне но управившись она непременно садилась рядом с детьми иногда вместе с двумя тремя подругами такими же смуглыми черными растрепанными также всегда готовыми рассмеяться и никита смущенно улыбаясь вытаскивал подарок для нее несколько лоскутков выпрошенных в девичьей. И чем ярче были эти крошечные отрезки материи, тем сильнее радовалась Катька. «Ах ты, Никитушка мой изумродный! Да какое же спасибо-то тебе! Дай расцелую! Вот так, вот так! Ну, чаялы, девчата, завидуйте! Самые богатые одеяла у меня будет! Раньше всех замуж выйду!» Подруги завистливо бурчали, что дури Катьки не видать жениха ни с одеялом, ни без него. Но она, не слушая их, тут же доставала иголку с ниткой и аккуратно сшивала тряпочки между собой, присоединяя их к уже довольно большому лоскутному полотну. Никита зачарованно следил за ее работой, за тем, как мелькают над шитьем ловкие коричневые пальцы, как шевелятся, словно живые, падающие на плечи кудри, как дрожит тень от опущенных ресниц на смуглых щеках. Иногда, увлекшись работой, Катька принималась в полголоса напевать. Она любила протяжные русские песни, и почти все их Никита слышал прежде в девичьей людской, но у Катьки они выходили странно преломленными, словно отразившимися в разбитом зеркале. По-иному звучала знакомая мелодия, по-другому выпивались привычные слова, меняясь в протяжном голосе цыганки. Часто в гости к цыганам приходила и деревенская молодежь. Все вместе они пели песни, плясали, играли в горелки и жмурки, брызгали с водой. На святках цыганские девчонки были на расхват. За ними табунами ходили девки, умоляя погадать на суженого. Очень быстро все привыкли, что среди цыган постоянно вертится младший Борчук, и перестали обращать на него внимание, чему Никита был только рад. Чаще прочих, пожалуй, интересовался им старший Силен. «Так что, батюшка тебя, барин, в ученье отправлять не изволит?» «Я не знаю, я не спрашивал его», — искренне удивлялся Никита. «Так, а годочков тебе сколько?» «Десять. Летом будет одиннадцать. А грамоте, разумеешь?» «Нет». «Угу», — вздыхал Прокоп уже четверых сыновей, выучивших в приходской школе чтению и счёту. «А что ты сюда к нам ходить изволишь, батюшке известно?» «Нет, но он и не спрашивает». «Ясно, ясно». Прокоп задумчиво тер в кулаке бороду. «Ну что ж, Никита Владимирович, пойдем лошадок смотреть». Никита сиял. С наступлением зимы в огромной конюшне Селина оказывалось три десятка лошадей, хозяйских и цыганских. Это был небольшой табун красивых крепких лошадок, за которыми хорошо и любовно ухаживали и, не давая застаиваться в стойлах, время от времени вываживали на воле. Для Никиты не было большего наслаждения, чем усесться верхом впереди Семёна Силина или старшего Катькиного брата Ваньки, глазастого, курчавого, похожего на весёлого разбойника парня, и лететь, лететь во весь опор по белому полю, рядом и с мчащимся табуном, вздымая столбы снежной пыли, визжа от восторга и чувствуя, как сильная крепкая рука бережно придерживает тебя, не давая соскользнуть с лошади. Вскоре Никита стал целыми днями пропадать в конюшне. Иногда силенские парни в шутку учили его драться. Все они были страстными кулачными бойцами, и другие деревни отказывались принимать вызов Балатеева, зная, что в его рядах выйдут братья Силены. Цыганские мальчишки тоже умели постоять за себя, и очень скоро Никита заметил, что они напрочь перестали поддаваться, борясь с ним. «Да ты сильный какой, барин! С тобой не шути!» При нем цыгане ухаживали за своими лошадьми, лечили их, толковали об их достоинствах и изъянах. Однажды Никите довелось даже наблюдать за рождением жеребенка. О том, что в уголке конюшни сидит чуть дыша борчук, Вспомнили лишь тогда, когда слипшийся длинноногой дрожащий комочек уже лежал подле матери на соломе. «Испугался барин?» — озабоченно спросил его Катькин отец, бородатый дядька Степан. «Не ни, ни капельки!» — икнув отважно, сказал Никита. «Э, молодец, барин, лошадник будешь!» — расхохотался цыган. «А ну скажи, как по-цыгански будет хорошая лошадь?» Лачок раст, кажется». А, -а, -а чачо, правильно. Пошли бог счастья тебе, хохотали в захлеб цыгане. Никита и сам не знал, когда, а в какой миг начал понимать их речь, когда отдельные слова и звуки слились в осмысленный разговор. Катька бурно хохотала и хваталась за голову, когда Никита, сбиваясь из-за пина, испробовал говорить с ней по цыгански. Ох, да ты настоящий цыган, баринчик мой. «Можно уже и кучевать с нами ехать, можно, да!» «А ты возьмешь меня?» — тихо спрашивал Никита. И сердце падало, когда Катька вдруг теряла свою улыбку, и в ее карих глазах вспыхивал испуг. «Что ты, что ты, бариночек мой, Господь с тобой? Как же можно? Мы люди бедные, дикие, сам видишь, зимой без валенок бегаю, а ты, барин, господин большой, пойди, скоро всяческим наукам учиться поедешь!» «Я никуда не поеду. Я уйду с тобой кочевать!» Упрямо повторял Никита, холодея при одной мысли о том, чтобы остаться без Катьки, без цыган, без лошадей. «Я стану как вы цыганом! Я же умею говорить по-вашему! Меня ваш Ванька научил чистить лошадь, я все знаю!» «Почему ты не возьмешь меня?» Глаза Катьки наполнялись слезами, и она крепко обнимала Никиту, прижимая к себе. «Бедный мой, бедный, бедный!» шептала она, вытирая слезы а его армячок. А изумленный Никита смотрел на истине черную россыпь ее волос и не понимал, отчего она жалеет его, почему плачет. Почему, если весной он все равно уедет с ней? О своем желании уйти весной с цыганами Никита не говорил никому, но намерение это крепло с каждым днем. Чувствуя, что Катька по какой-то непостижимой причине не хочет брать его с собой, он начал готовиться к отъезду тайно. Дома за печью уже были спрятаны несколько сухарей, ножик со сломанным лезвием и подаренный отцом в день ангела серебряный рубль. Уже прошел зимний перелом, миновали страшные крещенские морозы, дни стали длиннее, неяркое солнце подолго зависало над сумрачными далями, понемногу лучи его стали теплеть. Закапал из-за и наличников. Снег под заборами потемнел и ноздревато просел. В глазах цыган появился шильной блеск. Они подолгу стояли во дворе, запрокинув лохматые головы и глядя в наливающуюся синевой, словно оттаившее небо, в котором даже галки орали уже по-весеннему. Цыганские ребятишки часами пропадали на улице. Их не брал никакой мороз. У Никиты дух захватывало, когда Васька с дружками, босые полуголые с разбегу с визгом и воплями влетали в лужу, ломая тоненькое ледок и поднимая брызги. «Я тоже так смогу! Привыкну и смогу!» — обещал он сам себе. План был прост. Когда цыгане соберутся в дорогу, надо будет незаметно спрятаться в одной из телег и вылезти наружу, когда табур будет уже далеко от усадьбы. И тогда... О, тогда он целое лето будет бродить с ними взбираясь в скрипучей телеге с холма на холм, и будет ездить верхом на вороном жеребце вместе с Васькой и смотреть по вечерам, как пляшет у костра встряхавая волосами и бубном Катька и засыпать, положив голову ей на колени, вдыхая грековатый запах дыма. Острое почти мучительное ощущение близкого счастья подступало к горлу, и Никита считал дни и часы до тепла. Он уже знал. Цыгане тронутся с места, как только появится первая трава. И трава появилась. Полезла острыми стрелками из-под камней, из-под старых бревен, густо разрослась на солнечных взгорках, и настал день, когда табур на восьми телегах с бегущим сзади табуном лошадей, провожаемый веселыми напутствиями деревенских, выкатил за околицу Балатеева. Позади всех с пестрым узлом за плечами шла катька глаза ее блестели от слез она не обращая внимания на насмешки братьев поминутно оглядывалась на толпу деревенских ища среди них маленького барина но никита не пришел провожать цыган его не было среди крестьянских детей долго бежавших вслед за цыганскими телегами он Задыхаясь от жары и пыли, лежал на самом дне телеги, незаметно пробравшись под гору перин и подушек. В спину немилосердно кусала блоха. В плечо упиралась ручка самовара, но он терпел изо всех сил стараясь не шевельнуться и ни в коем случае не чихнуть. Сквозь щелку между досками телеги ему видно было крошечное пятнышко света. Никита прождал, как ему показалось, целую вечность, глядя на эту голубую полоску. В конце концов пятнышко потускнело, мальчик уверился, что уже наступил вечер и начал осторожно выбираться из-под вороха подушек. Появление его было подобно удару молнии. Разом прекратился детский смех, женские разговоры. Мужики заорали на лошадей, табор встал Жмурясь от бьющего в глаза света, Никита с изумлением убедился в том, что вечера и в помине нет, что солнце попросту скрыто набежавшим облачком и что они находятся всего лишь в двух верстах от Балатеева, возле села Тришкино. Лица обступивших телегу цыган были озадачены и нахмурены. Никто не улыбался. «Дядя Степан, я еду с вами, я так решил», — вежливо сообщил Никита отцу Катьке. Тот покряхтел, ожесточенно сплюнул в дорожную грязь и, резко повернувшись, крикнул. — Чайори! Дочка! откуда ты вылетела Катька, взмахнула руками, схватилась за голову, рассмеялась было и тут же залилась слезами. Никита непонимающе смотрел на нее. О чем она плачет, если они не расстаются? А Катькин отец, разом потемнев, что-то торопливо говорил дочери на своем языке. И такого злого и растерянного лица Никита никогда не видел у добродушного дядьки Степана. От испуга он никак не мог вникнуть в смысл быстрой речи цыгана и понял лишь несколько слов, заставивших его похолодеть. Палал и Сагедыр. Назад, скорее. «Дядя Степан!» — отчаянно закричал он, спрыгивая из телеги. «Я не хочу, Палал! Я не пойду домой!» «Возьмите меня с собой, пожалуйста, возьмите, я никому не буду мешать, обещаю, возьмите, это все, что есть!» Увидев серебряный рубль в дрожащей детской руке, Катька взвыла в голос, повалившись на телегу. Дядя Степан нахмурился еще больше, подошел к мальчику, наклонился. Глядя в упор темными, безблеска глазами, из-под лохматых бровей, сказал «Не могу, барин родимый, не могу!» «Ступай по добру, по здорову домой, Катька проводит. Нельзя тебе с нами никак. Слава Богу, что схватились еще, а то беды не миновать. Ступай с Богом. Осенью снова приедем, увидимся». И не глядь больше в несчастное мокрые мокрое от слез лицо мальчика, он отстранил его руку с протянутым рублем, выпрямился и, бросив дочери несколько отрывистых слов, зашигал к лошадям. Цыганские телеги, заскрипев, тронулись с места. Катька, горестно вздохнув, встала, взяла за руку Никиту и повернулась с ним назад. Сначала он тупо, покорно шел за ней, не сопротивляясь, еще не понимая, что все для него кончено. Но когда увидел, что Катька в открытую, не тая рыдает, и слезы бегут по ее искаженному отчаянным лицу, срывающимся шепотом сказал «Я умру без тебя». «Бариночек мой, господи!» Катька рухнула в грязь на колени. Крепко-накрепко прижала мальчика к себе, уткнулась лицом в его худенькое плечо. «Бедный мой, одного тебя бросаю, родненькой, Прости, не могу я. Видит Бог, не могу. Кабы я одна была, Никитушка, я б тебя взяла, на край света увезла, и никого не надо было бы, а так? Ведь всем цыганам, всему табуру беда будет, колес поймают. Скажут, цыгане господское дитё украли». — Всех тогда в тюрьму у прав отец. А ты, Никитушка, бедный мой, Никитушка, сиротинка моя, никому не нужная. А -а -а. Никита не плакал, молча сотрясался всем телом, зажмурившись и стиснув зубы так, что их ломило. Не заплакала тогда, когда Катька всхлипывая и, вытирая локтем лицо, встала, снова взяла его за руку и зашагала вперед. До самой усадьбы они шли молча. Катька довела Никиту до известной им дыры в заборе, снова встала перед ним на колени, перекрестила и, вскочив на ноги, не оборачиваясь, быстро пошла прочь. Никита смотрел ей вслед до тех пор, пока красные кофты не растворилась среди зеленеющих холмов. Затем сел на холодную, еще не прогретую солнцем землю и закрыл глаза. Он не помнил, сколько просидел так, не открывая глаз, не чувствуя ни холода, ни сырости. Не помнил, кто нашел его, кто отвел домой. Урывками всплывали в памяти только черные стены людской, светогарка, взволнованные лица кухарки Феоктиста и Веневицкой, чей-то испуганный шепот, огромные тени в углу. Что-то холодное касалось лба, чьи-то руки переворачивали его, кто-то бормотал. «Лихоманка, сглазили!» «Цыганка проклятая сглазила! Ах ты, прости, Господи, что делать-то?» Никита хотел отвечать и не мог. Всю весну мальчик провалялся в жестокой лихорадке, и дворовые уверены были, что маленький барин не выживет. Веневецкая даже не сочла нужным сообщать о болезни Никиты отцу. Все равно мальчик не жалец. А на доктора только будут лишние расходы. Но полковник закатыв все-таки вынужден был послать за доктором. После того, как кухарка-феоктиста на свой страх и риск прорвалась в кабинет барина, рухнула ему ноги и взвыла, что младший Борчук кончается. Доктор приехал из уезда, прописал капли и усмехнулся на осторожные предположения феоктиста о цыганском сглазе, взял три рубля, отобедал и уехал. «Он же все равно умрет, Владимир Павлович!» отрывисто сказала Веневицкая с ненавистью косясь на встревоженную кухарку. — Думаю, стоит послать за священником. — Подождём, — мрачно сказал полковник. — Может, ничего ещё обойдётся. Он не ошибся, Никита выжил. И очнулся тёплым майским вечером, когда за окном едва смеркалось. Через подоконник лезла голубая кипень цветущей сирени. От неё сладкая терпко пахло в комнате. Где-то над ухом тонко пищал комар. Никита лежал неподвижно. Смотрел в низко и затянутый паутиный потолок, чувствовал, что очень хочет пить и что надо позвать кого-нибудь. Потом вспомнил. Цыгане уехали. Катька ушла. И острую боль толкнула под сердце. Смертное и безнадежное отчаяние прошло, притупило с долгой болезнью. Но глухое чувство тоски осталось в душе навсегда. До дня прощания с Катькой на дороге Никита не думал о том, как несчастлив теперь же он знал и понимал это и чувствовал что изменить этого нельзя а можно только претерпеться и жить дальше до самого лета он пролежал в постели почти всегда один у двор не было множества дел развлекать больного мальчика было некому и только кухарка забегавшая покормить его и дать лекарства иногда успевала рассказать ему сказку или коротенькую побосенку у папа был двор на дворе кол на кол мочала не сказать ли Никитушке сказку сначала никита улыбался хотя глупая присказкой ничуть не забавляла его феоктиста убегала а он поворачивался к окну и подолгу молча смотрел в небо а с наступлением темноты также молча поворачивался к стене и засыпал в середине июня когда никита уже окреп настолько чтобы вставать и выходить во двор на солнышко неожиданно приехал в отпуск Аркадий. Никита не видел старшего брата несколько лет и очень удивился, увидев быстро идущего к нему по садовой дорожке высокого и широкоплечего молодого человека в красивой офицерской форме. «Добрый вечер! Вы верно к папеньке?» — вежливо осведомился он, вставая из плетеного кресла. «Он на работах еще не возвращался, но я сейчас распоряжусь, чтобы...» «Никита!» — вдруг недоуменно и радостно воскликнул молодой военный. «Брат, ты ли?» «Да тебя узнать нельзя! Что ж ты такая прозрачная, душа моя!» Серые глаза красавца вспыхнули, и только по ним Никита узнал старшего брата. «Ну, здравствуй, братец! Сколько времени не видались!» Аркадий сел рядом с креслом прямо в траву, улыбнулся, сверкнув зубами из-под усов. «Что-то ты, ангел мой, зело дохл! Харчу у папеньки плохи или хворал?» «Здравствуйте!» — пролепетал Никита. Я, да, был нездоров, но это неважно. Как так неважно? Отец мне ничего не писал. Чем же ты тут занят? Аркадий осмотрелся, словно ища чего-то. Что ты сейчас, например, читаешь? Я? Ничего. Как? Я не умею. Не умеешь читать? Аркадий перестал улыбаться. Никита, испугавшись этой тени на лице брата и подумав, что чем-то рассердил его, поспешил сказать... «Я знаю отче наши верую, и еще стихи». «Верую — это хорошо». Брат по-прежнему не улыбался. «А стихи какие выучил? Да не бойся, расскажи, я сам стихи люблю, особенно Баратынского. Ну и Фед хорош, как ты думаешь? Впрочем, давай, читай». Никита, пожав плечами, начал декламировать. «Ванька Таньке не женился, понемножку волочился, стала Танька тяжелеть?» «Довольно», — скупой смехнулся Аркадий. «Это всё?» «Ещё знаю про то, как за церковным перелазом напилися трое разом попу на марь да уездный секретарь». «Да, ясно». Аркадий встал, прошёлся по траве. Никита следил за ним тревожным взглядом. Задать вопрос он не посмел и очень обрадовался, когда Аркадий, наконец, остановился, повернулся к нему и с улыбкой сказал. «Чем же ты здесь занят всё время?» Никита украдкой вздохнул. Ему мучительно не хотелось ничего рассказывать, но он боялся рассердить старшего брата еще больше и, медленно запинаясь, начал говорить. Аркадий слушал внимательно, глядя в лицо мальчика с ощуренными серыми глазами, изредка кивая, слегка улыбаясь. Никите еще никогда не удавалось так надолго привлекать чье-то внимание своей персоной, и он неожиданно для самого себя рассказал брату все. И о силенных, и о цыганах, и о Катьке, и даже о том, как пытался уехать с табором. Ещё легче было говорить от того, что старший брат не удивлялся, не пугался и не ругал его. Когда Никита закончил, Аркадий некоторое время молчал. Затем неожиданно усмехнулся. «Да, брат, бурная у тебя, однако, жизнь. Вот тебе и провинция. Ну что ж, грамотей. пошли в дом. Где, говоришь, папенька изволит быть?» Вечером Никита не мог уснуть. Молча лежал в своей комнатке, залитой голубоватым светом луны, стоящей прямо в окне, и прислушивался к разговору за стеной. Молодой сердитый голос брата резко выговаривал. «Что это значит, отец? Я не понимаю, что тут творится у вас? Никитка совершенно дикой. Даже крестьянские мальчишки в его годы хоть чему-то обучены дьячком, а он мне изволит рассказывать за церковным перелазом». «Почему вы не предприняли ничего для его образования? Почему не взяли гувернантки-учителя? Почему он болтается, как бродяжка целыми днями один по селу? Он чуть не помер этой весной, вы мне даже не написали. Его чуть было не увезли цыгане. А вы, я убежден, об этом и не знали. Слава богу, они выкинули его из телеги под Тришкиным, а если бы нет? Что, я угадал? Вы об этом приключении даже не слышали. Хорошо же вы заняты вашим сыном». «Ну, Аркаша, помилуй, что ты такой говоришь», — заговорил отец, и Никита безмерно удивился. «Никогда он не слышал у грозного, неприступного папеньки такого жалкого, умоляющего голоса. Ты же знаешь, как мы стеснены в средствах. Я целыми днями занят на работах, рук не покладаю, не сплю ночами, считаю каждый грош, чтобы содержать тебя в полку, и... Я вам благодарен всей душой, но вы, кажется, напрочь забыли, что у вас есть еще один сын» и что он тоже нуждается в вашей заботе, и что ему нужно получать образование, и... Аркадий, милый, какое образование? У нас едва хватило средств. «Отдать в корпус!» — загремел Аркадий. «И не говорите мне, что денег нет, найдите! Продайте рассохи, на лес за выстреном, что угодно! Да ведь его могут взять на казенный счет, нужно только подать прошение!» «Да что уж тут говорить о корпусе, если вы его даже грамоте выучить не удосужились! У деревенского дьячка, черт возьми!» «Аркадий, не забывайся, я твой отец!» — опомнившись, повысил голос полковник. никитке вы тоже отец!» — не спасавал Аркадий. «И не вспоминали об этом, кажется, все одиннадцать лет. Да вы же сами могли хотя бы обучить его азбуки! Вместо этого он всю зиму просидел в мужицкой избе среди цыган и выучился лишь драться, рассказывать глупые стихи и нюхать у коней под хвостами. А вы... вы... чёрт!» Воцарилась тишина, перебиваемая лишь громкими злыми шагами по комнате, от которых сотрясали, сказалось, стены. Никита, дрожа от страха, сжался под одеялом и зажмурился, уверенный, что сейчас произойдет что-то ужасное. Да, отец выгонит Аркадия из дому, проклянет, лишит наследства, а его Никиту просто убьет за то, что тот осмелился нажаловаться старшему брату. Но к его изумлению отец молчал. Смолкли шаги Аркадия. И наконец снова послышался робкий, виноватый голос старшего закатова. Аркадий, Аркаша, ты прав, разумеется. Я верно должен был подумать, но так значит корпус? жестко перебил его Аркадий. Аркаша, ну как же, ведь экзамены. Ты сам только что говорил, Никита не Я, разумеется, могу поднять старые знакомства, обратиться к Мари Прокофьине, графу Бронницкому. Вот и обратитесь. Лучше поздно, чем никогда. Некоторое время Аркадий молчал вышагивая по комнате. Я же со своей стороны займусь Никитой. Времени, конечно, маловато, но хоть грамоте постараемся обучить, а там видно будет. Ох, отец, как же вы могли! Дальнейших слов брата Никита не услышал, в виски словно ударило обухом. Он выскочил из-под одеяла, Босиком пробежал по голубой от лунного света комнате к окну, перевесился через подоконник в сад, жадно вдыхая всей грудью свежей пахнущей цветами ночной воздух. «Я выучусь? Поступлю в корпус?» — изумленно думал мальчик. И не чувствовал при этом никакой радости, только бесконечное изумлений и испуг. Луна ушла за крышу сарая, и комната погрузилась в темноту. Никита вернулся в постель, Накрылся с головой одеялом и уснул. Он так никогда и не узнал, что побудило Аркадий столь решительно заняться его судьбой. Но красавец-гусар сдержал свое обещание и весь отпуск потратил на занятия с братом. Теперь утро целиком посвящалось занятиям азбукой, арифметике, французскому и немецкому языкам и закону Божьему. Книги были куплены в уездном городе. Никита, у которого до сих пор не было ни одной книжки, относился к ним со страшным почтением и часами мог их разглядывать, бережно перебирая жесткие, еще новые страницы. Грамота далась ему неожиданно легко. То ли Аркадий оказался способным педагогом, то ли Никита старательным учеником. Его не столько тянуло оказаться в неведомом корпусе, в душе он был непоколебимо уверен, что не выдержит экзамена. Сколько всеми силами хотелось угодить старшему брату. Впрочем, это было нетрудно. Аркадий никогда не сердился и не повышал голоса. Терпеливо, не выходя из себя, объяснял буквы и цифры. Иногда хохотал звонко и откровенно, когда Никита весь потный и красный от натуги прочитывал какое-нибудь те и обрящите». «Ты, брат, будто баржу против течения тянешь. Не пыхти, передохни. У тебя и так отлично получается, просто шармант». «В жизни не думал, что, возможно, за десять дней выучиться азбуке. Что значит наследственные закатовские мозги, м? Купаться тебя не отпустить ли?» Но об этом Никита и помыслить не смел. Впрочем, Аркадий не мучил его сверх меры и, отзанимавшись с братишкой два-три часа по утрам, отпускал его на свободу до послеобеденного времени, которое было отведено для самостоятельного чтения». Никита искренне был благодарен брату, который не пожалел для него своего отпускного времени. Но близки они с Аркадием так и не стали. Слишком велика была разница в возрасте, и слишком мало времени они проводили вместе. Это были отношения не родных братьев, а учителя с учеником. История с Настей уже была стерта в воспоминаниях Никиты. Он едва помнил, какую роль в ней сыграл Аркадий. Но какая-то горькая и непонятная обида на старшего брата до сих пор крошечной занозой сидела в сердце. И Никита по-прежнему говорил Аркадию «вы» и не искал его общества. Чудо, впрочем, не произошло. Подготовить Никиту в корпус за неполный месяц не получилось. Он выучился под началом брата грамоти, четырем действиям арифметики, азам французского и немецкого языков и только. «Ничего, брат, не грусти», — утешал Аркадий. «На будущий год поступишь непременно, уж в этом я тебе ручаюсь. Тобой тут всерьез займется Амалия Казимирна, я уже разговаривал с ней. Я уверен, она подготовит тебя в корпус превосходно. Только старайся, не балбесничай и прочти все то, что я тебе советовал. Книги я вышлю тебе из Петербурга». Веневицкая действительно вспомнила о своем институтском прошлом, И занялась с младшим Бурчуком науками. Теперь каждое утро Никита садился за книги и сам не знал, нравится ему это или нет. Будь его воля, он вместо уроков с удовольствием ушел бы на конюшню к Силиным. Учился он, впрочем, прилежно, был послушен и, обладая хорошей памятью, с легкостью запоминал целые страницы из книг. Амалия, обычно скупая на похвалу, часто хвалила его отцу. «Вы не поверите, Владимир Павлович, как быстро Никита схватывает предмет, особенно математику, способный невероятно, кто бы мог подумать. Как вы правы, что занялись его образованием. Из мальчика может получиться в будущем значительная персона». «Да? Ну, молодец, молодец». — рассеянно говорил отец, коротко взглядывая на сына и тут же поворачиваясь к старому сторожу, стоящему у дверей. Что, Егорыч, от Аркашеньки писем не было? — Не было, ваша милость. — Да откуда же, когда почта только третьего дня была? — И на той только неделе, Аркадий Владимирович, к вам писать изволили. — Теперь уж видно, до покрова. — Ах, да ведь ему, видно, нужны деньги. Там какая-то подписка в полку он упоминал прошлым разом. «Упоминал, вы выслали, а новых писано не было. Да? Ну и слава богу, слава богу! Ступай!» После обеда Никита был свободен от уроков и, как прежде, никем не расспрашиваемый, уходил бродить по окрестностям. С полей уже убрали хлеб, Нивы уныло топорщили скошенным жневьем, над ними орали вороны. Однажды, уже в середине октября, Никита, сидя у пустой блестевшей лужами дороги, целый день следил за тем, как улетали журавлей. Они кружились в затянутом тучами небе, крича так тоскливо и жалобно, что замирало сердце, а с окрестных полей к ним серыми нитями поднимались новые и новые птицы. Уже к вечеру стая собралась, выстроилась неровным клином и, мерно взмахывая крыльями, потянулась к дальнему лесу. Никита всматривался в исчезающих среди туч журавлей, дорезив в глазах. Наконец те растаяли совсем. Но вместо них появились какие-то точки на горизонте. Уверенный, что у него просто рябит в глазах, Никита крепко зажмурился и некоторое время сидел так. Когда же он снова взглянул на дорогу, черные пятна уже приняли точные очертания телека лошадей послышался усталый разговор лай собак. Никита снова закрыл глаза и не двигался с места до тех пор, пока цыганский табур не поравнялся с ним. Варен, Никита Владимирович, вы ли? А выросли-то как? Сущий жених!» Вдруг весело окликнули его, и Никита увидел дядю Степана, такого же черного с кудрявой бородой, в заляпанной грязью голубой рубахи, с кнутом за поясом. Из-за спины у него выскочил Васька, страшно выросший за лето, грязный, лохматый. — ах ты, барин, здоров будь! — Здравствуйте, — еле выговорил Никита. — А где же... где Катька? Дядя Степан вздохнул, улыбнулся. — Замуж наш Катька вышла, барин. — Уехала. С мужниной семьёй ушла. — Уехала? — одними губами переспросил Никита. В глазах у него потемнело. Он неловко ухватился рукой за борт телеги, Несколько раз вздохнул. Слабо растерянно улыбнулся, пожав плечами, И пошел через сжатые поля к усадьбе. Цыгане некоторое время озадаченно наглядели ему вслед. Затем Степан вздохнул, прикрикнул на свою лошадь, И табур снова двинулся по раскисшей дороге к деревне. Цыгане, как и прежде, остановились у Прокопа Силена, и Никита снова стал приходить туда. А Катьке он больше никого не расспрашивал. Там, как и прежде, его встречали весело и шумно. Цыганят легко принимали его в свои игры, восхищаясь тем, что за лето он не забыл их язык. Веневицкая ворчала, когда ее подопечный сразу после уроков натягивал тулупчик, прыгал в валенки и уносился прочь со двора. «Что это за увлечение? Не понимаю». Целые вечера просиживать в мужицкой избе. Чему там может научиться мальчик вашего круга, Никита? Будьте же благоразумны. Там совершенно неподходящее для вас общество. Цыгане, мужики, пуй! От вас постоянно воняет лошадьми. Вы от них в конце концов нахватаетесь насекомых. Бррр! Право. Я пожалуюсь Владимиру Павловичу. «Да папенька знает», — уверял ее Никита. Веневицкая вздыхала, возводила глаза к потолку, недовольно бормотала по-польски. Однажды она и в самом деле решила спожаловаться полковнику, но тот, по обыкновению, выслушал ее рассеянно, быстро проговорил «Ну ладно, ладно», и немедленно заговорил об Аркадии. Веневицкая вздохнула и смирилась. В сидении над книгами прошел целый год. На следующую осень Никита отправился в московский кадетский корпус. Сопровождало его Веневицкое. Отец остался в имении. Из экономии ехали на своих лошадях, в дорожном дормезе, напоминавшем неряшливо обшитую кожей коробку на колесах. Дорога была долгой и мучительной. По крайней мере для экономки, которая беспрестанно охала, жаловалась и ругалась на постоялых дворах. Никита же за всю свою двенадцатилетнюю жизнь, не выезжавший дальше папенькиного села Рассохина, напротив, молчал весь путь, пораженный происходящим вокруг. Все было ему интересно. И мелькавшие за окном до потопного дармеза сжатые поля, и тронутые ранним осенним золотом перелески, и деревенские церкви, и ярмарки, и шум уездных городов, Иногда он закрывал глаза и представлял, что едет на цыганской телеге, что рядом с ним сидят черноголовые смуглые детишки, а рядом идет, ловко ступая по грязи босыми ногами, Катька. Но мечты то и дело прерывали с испуганными причитаниями Веневицкой. «Петрусь, держи правее, правее держи, там же кулия, вот то столоб! А теперь левее, да что же ты, псяк рев, пьяным напился!» «Ну дай только в я вернуться!» Никита вздыхал, открывал глаза и снова начинал смотреть на проплывающие мимо поля. В приемном зале московского кадетского корпуса было людно. Мальчики уже съезжались для начала учебы. Никита вошел под высокие темные своды, держась за руку Веневицкой. Та усадила его на деревянную скамью у стены, и, наказав сидеть смирно и никуда не уходить, отправилась с письмом полковника Закатова в руках искать ротного командира. Никита сидел на скамье, ежился, в приемной было холодно, и с интересом посматривал по сторонам. Несколько мальчиков, окруженных родными, точно так же сидели на скамьях. Один взахлеб плакал в объятиях матери, худенькой блондинки, рыдающей, также самозабвенно. Другой, высокий, с холодноватыми чертами лица, сдержанно выслушивал наставления немолодого лосоватого господина в майорском мундире. Третий, рыжий и веснущатый, воодушевленно перепихивался на кулаках с младшими братишками, и все трое чуть слышно хихикали. — Вот, Миша, тут, я думаю, можно, — послышался рядом женский голос. И Никита, вздрогнув, обернулся. — Вы ведь позволите, молодой человек? «Разумеется!» Охрипнув от смущения, ответил он и, поднявшись, вежливо поклонился даме лет сорока в строгом траурном наряде. Дома улыбнулась ему, и Никита увидел, что она, несмотря на траур, очень хороша собой. Смугловатое полное лицо с родинкой возле губ, карие мягкие глаза, спокойная улыбка. Рядом с ней стоял худенький мальчик в коричневом костюмчике. «Его большие...» Темные, как у матери, глаза внимательно изучали Никиту. Возле губ у него тоже была родинка. Мать усадила его на скамью рядом с Никитой и тут же ушла куда-то. «Может быть, познакомимся?» — чуть слышно спросил мальчик. «Разрешите рекомендоваться. Михаил Иверзнев. Вы на подготовительный курс?» «Никита Закатов», — ответил перепуганный Никита, с которым впервые за всю его жизнь кто-то пожелал познакомиться. И... Нет, я уже на первый. Я сдал экзамен. Значит, придёте к нам. Будем учиться вместе. Откуда вы, из Москвы? Нет, из Смоленской губернии. Как далеко, задумчиво протянул Миша. И в Москве у вас нет родственников? А вот я московской. Мама очень хотела, чтобы я учился в гимназии, но отец настоял на корпусе. Из гимназии, по его словам, выходят одни враги отечества и якобинцы. С ними, знаете ли, сложно было спорить». Никита постеснялся спросить, что такое якобинцы, но решил, что это сродни врагам Отечества. Тем не менее он солидно покивал. «Думаю, ваш отец прав. У нас в семье тоже все военные». «Мне кажется, вы очень сильный», — задумчиво сказал Миша, разглядывая крепкую фигуру нового знакомого. «Померимся ростом». Никита с готовностью встал и радостно убедился, что почти на голову выше своего нового знакомого. Да и другие мальчики, находящиеся в приемной, были на вид меньше его. «Что ж, вам тут будет легче. Думаю, не рискнут бить», — одобрительно сказал Миша и протянул Никите худую смуглую руку. «Хотите дружить навек?» «Конечно», — Никита без улыбки пожал протянутую ему ладонь. Теперь он был спокоен, поняв, что этот худенький мальчик хочет подружиться с ним из-за его силы, но при этом искренне был рад тому, что у него впервые появился друг, да еще навек. В приемный появился ротный командир в окружении взволнованных матерей, и новоявленные кадеты поднялись ему навстречу.